Глава 50 То, что было сто лет назад. Когда все закончилось, принцесса напоминала довольного кота. Ее карие глаза смотрели на меня так, что я не мог не поддаться гипнозу, Но описать, как она на меня смотрит, я не мог. Гипнотический, Парализующие? Чарующие?» Я подобрал с десяток слов, но каждая из них звучала как-то убого и ущербно в сравнении с реальностью. Я открыл дверь душевой кабины, первым выбрался в относительно прохладное пространство и подал ни одно из полотенец, постепенно покрываясь мурашками. «Знаешь, это было приятно», — начал я, старательно подбирая слова, — «и неожиданно...» «Ты еще просто не привык к правильному обращению», — хитро улыбнулась девушка, тщательно вытираясь. «Но ничего, скоро привыкнешь». И звонко рассмеялась, словно ничего плохого и не было за последние сутки. Должно быть, я выглядел до крайности удивленным, но при этом, вытираясь, задел соднивший лоб и оставил на полотенце кровавое пятно. — О, надо будет тобой серьезно заняться. Аня деловито оценила мою рану, быстро замоталась в полотенце полностью и добавила перед тем, как выскользнуть из ванной. — У тебя лекарства где? — В кухне, — ответил я, поспешно натягивая одежду. Через пару минут я уже сидел на стуле, а принцесса внимательно читала надписи на стеклянных флаконах, чтобы обеззаразить глубокую царапину на лбу. «Вот же!» – я постучал пальцем по маленькой бутылочке, которую девушка как раз держала в руке. «Лей, перекись и все!» «Что значит «лей и все?» – нахмурилась Аня. «У нас совершенно другие средства, и я не могу использовать все подряд, что попадется под руку, чтобы не причинить тебе вреда». «Если бы все были такие сознательные...» Я улыбнулся и тут же поморщился, потому что снова стало осоднить рану на лбу, чуть подсохшую после ванны. «Сознательность важна, несомненно», — вошел к нам профессор Подбельский и сел за стол. Он находился вне поля моего зрения, но явно рассматривал мои геройские увлечения. «Похоже, вам немного досталось», — заметил он с легким удовольствием. «Самую малость», — поддакнул я, не отвечая на его злорадство. Принцесса как раз сделала выбор в сторону перекиси и принялась обрабатывать рану. Она заклеила царапину широким пластырем, предварительно убедившись в его антисептических свойствах и, довольная результатом, убрала все на место. «Все заживет», — произнесла она, подмигнув мне и никак не реагируя на Подбельского. «Вы довольно быстро пришли в себя», — вдруг обратился к ней профессор. Она просто наглоталась... Эм, дыма. Я постарался сгладить паузу, но чувствовал, что краснею. «Это быстро проходит, к тому же мы немало времени провели в пути сюда. Свежего воздуха было предостаточно». «Что от вас хотели?» Вредный старик проигнорировал меня и принялся допытываться ответов от девушки. Я уже хотел было вступиться за нее и выдать свою версию, но принцесса села к нам обратно за стол». «Они каким-то образом намерены навредить моему отцу», посерьезнее сказала она, и мне сразу же показалось, что есть в ней какая-то деловитость, которую девушка по непонятной причине старается скрыть. Но это не личное, это как-то связано с миром Максима. Я встрепенулся. Девушка первый раз назвала меня по имени и при этом сидела с невозмутимым видом, как будто ничего не произошло в душе. Но, наверное, все так и должно быть. Заметив, что я слишком напряжен, тут же постарался сесть свободнее. Внимание профессора я не привлек, он вовсю слушал Анну-Марию. «Так-так-так», — старик постучал по столу пальцами. «Я как раз читал в вашей книге. Он все-таки удостоил меня вниманием» чуть-чуть скосив глаза в мою сторону, про то, как обернулась ситуация сто лет тому назад. Вряд ли вы разговаривали об истории или о вашей, принцесса, семье. О семье мы говорили, почему же? «Вы меня очень удивили!» — воскликнул Подбельский, теперь снизойдя до нормального взгляда на меня. «Но я думаю, что стоит вам рассказать о произошедшем в этом мире, чтобы вы понимали всю ситуацию». «Меня тоже интересовало, как профессор может интерпретировать произошедшее в нашем мире». «Скажу сразу и думаю, что буду прав. Вы ведь не задумывались о том, почему в, по сути, параллельном нам мире никто не говорит о вашей семье». «Ведь здесь была точно такая же семья. Жили ваши прапрадедушки и прапрабабушки. До 1917 года, между прочим». «Я и не задумывалась об этом. Но правда, тут же смутилась принцесса. Никто не упоминал мою семью. Фамилия Романовых нигде не звучит». «Потому что никого из них нет в живых», — грустно поднял на нее глаза старый профессор. И их всех расстреляли. И виной тому было народное недовольство. То самое, которое нам удалось победить и перебороть. Пусть это было непросто, но результат оказался куда лучше, чем здесь. «Это ужасно!» воскликнула девушка. «Некоторые тоскуют по тем временам. Ставил я и свои пять копеек. Думают, что тогда жилось лучше, чем сейчас. Есть еще и те, кто мечтает о государстве, построенном после падения царизма. Теперь уже профессор принялся слушать. Но если первые мечтатели просто мечтают...» то вторые в большинстве своем родились уже в наше время и живут только россказнями и сказками. Впрочем, наверняка есть категории людей, которым было хорошо сейчас, и те, кому неплохо жилось раньше, разве нет? «Допускаю», — кивнул я. «Его точка зрения показалась мне понятной и объясняющей недовольство сегодняшним днём в интернете». Вернемся к главной теме. Вы, Анна, сказали, что злодеи, похитившие вас, намерены устроить что-то, способное всколыхнуть оба наших мира. Мне кажется, что они собираются провернуть то же, что здесь случилось сто лет назад. Там, в Патриарших, вывели себя несколько капризно, и я... Профессор замялся. «Понимаете, я на некоторое время подумал, что вы действительно могли быть причастны. Невольно, впрочем...» И тут старик совсем затих, не решившись высказать принцессе основную свою мысль. Анна насупилась сразу же, но видно было, что делает она все это нарочно. Интересная женская хитрость. «И вы подумали...» что я тоже хочу навредить собственному отцу, — холодно спросила она, нарочно и сознательно. — Нет, что вы, я лишь решил, что вас могли обманом завлечь в какую-нибудь аферу, — попытался оправдаться Подбельский, но в результате сделал только хуже. — Так вы считаете меня глупой? — уже громче спросила принцесса, И несчастный профессор вовсе опустил руки «Я прошу прощения, что...» «Тону вас!» Она откинула стул, вскочив с места и тут же выбежала на улицу «Я же лишь...» «Профессор, профессор!» Укоризненно покачал я головой «Так, а вы что сидите?» Тут же собрался Подбельский, моментально избавившись от растерянного вида «Я за ней не побегу! Идите, исправляйте ситуацию!»